Глава 39. Болван с Шеклтоном жадно поглощали свой ужин после долгого и трудного рабочего дня. Перед ними была большая засаленная корзинка из KFC с жареными крылышками, картошкой и кока-колой. Сегодня болван помогал ФБР и ЦРУ шпионить за одним из мафиозных боссов, газетой «Нью-Йорк Таймс» и французскими дипломатами. Всю неделю он без передышки трудился в пустой белой комнате, где не было ничего, кроме стального стола, системы электронного наблюдения, вонючей пепельницы и телефона. Его единственными компаньонами были вечно недовольный правительственный агент и огромный немой охранник. С тех пор, как они с детьми за вазочкой мороженого замыслили свой побег, он ни разу не видел ни киску, ни мистера ручку. Те ждали, пока он сделает первый шаг. Например, внушит Колтону чтобы тот позволил им прогуляться за пределами учреждения. А там, оказавшись снаружи, они уже что-нибудь придумают. Но он так ничего и не предпринял. Идея звучала великолепно, особенно пока он находился под влиянием симпатичной девочки с кошачьими усами. Однако, когда пришло время действовать, болван попросту струсил. Когда он видел, что люди собираются сказать, их настоящее будущее «я» представали перед ним как единое целое. Когда он внушал им, что делать, он внедрял в будущее новую идею, предоставляя им достигать единства с ней самостоятельно. Планирование собственного будущего, однако, оказалось совершенно иным делом. Болван в будущем читал книги, много тренировался и бесстрашно сбегал из секретного правительственного учреждения. Болван в настоящем играл в компьютерные игры и развлекался со своей штучкой после того, как гасили свет». Болван в будущем всегда устраивал свой побег уже завтра. Болван в настоящем всегда считал, что времени еще более чем достаточно. По правде говоря, Болвана в настоящем настолько пугала мысль о побеге, что он вообще перестал внушать Шеклтону какие-либо идеи, даже самые пустячные. Он просто брал у него очередную шляпу и продолжал выполнять свою гнусную работу. Он обладал властью над другими людьми, позволявшей повелевать их будущими «я». Но будущего Болвана не мог заставить сделать ни шагу. Болван действительно хотел вернуться домой, хотел помочь псу. Но если подумать, его положение здесь было очень шатким. Он буквально висел на ниточке. Если он попробует сбежать, и его попытка провалиться, вполне вероятно, что ему придется до конца своих дней шпионить для правительства в каком-нибудь сыром тюремном застенке, потихоньку сходя с ума. Болван в настоящем умел мыслить рационально. Может быть, именно это и отличало его от удивительного Человека-паука. Человек-паук был истинным героем. От всех этих мыслей болван сделался раздражительным. «Вы знаете, мы могли бы хоть иногда есть что-нибудь другое, кроме фастфуда», — заявил он. «Мне казалось, тебе нравится такая пища», — сказал Шеклтон. «Она не очень-то питательна, а я растущий организм». «Ну хорошо, и чего тебе бы хотелось?» «Я ужасно страдаю без бекона и хлеба из кукурузной муки», — сказал болван. «И без кукурузной каши». Шеклтон прекратил жевать. «Ты шутишь?» «С какой стати? Мы вообще-то в Вирджинии, знаете ли. Можно подумать, что вы никогда не слышали о том, что едят в Южных Штатах». «Я родом из Детройта». «Ну что ж, сэр, теперь вы в Дикси». «Здесь есть столовая», — сообщил агент. «Если тебе не нравится фастфуд...» Можешь питаться вместе со всеми остальными». Болван пососал соломинку, запивая жареную картошку. «И что там дают в этой вашей столовой?» «Много чего. Спагетти, бифштексы. Меню довольно разнообразное». «А знаете что, мистер Шеклтон? Давайте рискнем. Бросим кости. Расширим горизонты. Например, что у них на ужин сегодня?» «Джефф, ты помнишь, что я говорил насчет того, как ты всех достаешь?» Я так и знал, что вы об этом спросите. Ещё бы. Тем не менее, вы должны были заметить, что я не стал прерывать вас, — закончил Шеклтон. Ха, видишь? Видишь, как это раздражает? Я вовсе не собирался говорить «вас», — захохотал болван. Я хотел сказать... Шеклтон тоже рассмеялся. «Брось, Джефф, я всё равно тебе не поверю». Зазвонил телефон. Агент вытер жирные руки о стопку салфеток и подошёл к трубке, дожевывая на ходу. «Второй кабинет. Агент Шеклтон у телефона». «Да, подождите». «Что?» Болван взял куриную ножку обеими руками, молитвенным жестом вознёс её вверх и принялся грызть, всё ещё посмеиваясь. Впервые за все эти недели ему удалось развеселить человека из бюро. «Маленькая победа». «Откуда вы знаете?» спросил Шеклтон. «Когда это произошло?» Услышав его тон, болван насторожился. Он принялся слушать то, что говорил человек на другом конце провода, притворяясь, будто по-прежнему не обращает внимания на разговор, продолжая жевать и глядеть в сторону. Он проделывал это далеко не в первый раз. «Проклятие! Пёс мёртв! Убит в тюрьме! Дети в доме подняли восстание и перебили учителей». Остальные дома один за другим присоединились к ним. Балван закашлялся, едва не подавившись. Помог только поспешный глоток Кока-Колы. Я сейчас не могу разговаривать, сказал Шеклтон в трубку. Объект находится у меня в комнате. Могу я перезвонить вам минут через, скажем, 5-10 из своего кабинета? Сердце балвана грохотало о ребра. Это было что-то серьезное, по-настоящему серьезное. Но... Он мог думать лишь о том, что пёс мёртв, и что он не сделал ничего, чтобы предотвратить это. Он продал жизнь своего друга за корзинку Кентуки Фрайт Чикен». «Что?» — переспросил Шеклтон. «Вы шутите? Неужели они не могут справиться?» «Ну хорошо». «Я сказал хорошо. Просто скажите мне, кто отдал это распоряжение». Балван перестал слушать. Всё, что он смог уловить из ответа, были слова «код 5" а также, что инструкции поступили напрямую от директора. Он понятия не имел, что это значит. ведь это значит, что вся программа...» — начал Шеклтон. «Ну ладно. Пусть это будет на его совести. Отбой». Агент возрился на трубку с такой яростью, словно ему хотелось раздолбать ее в куски. Вместо этого он нажал на рычаг, прекратив связь, и тут же принялся снова тыкать пальцем в кнопки. «Капитан...» Агент Шеклтон у аппарата. Руководство объявило код 5. «Почему?» «Чёрт подери! Включите телевизор, и вы узнаете, почему. Короче, обеспечьте выполнение, вы меня поняли?» «Вот и отлично». Агент с лязгом швырнул трубку на рычаг. «Спасибо, тупица!» «Что происходит?» — спросил болван. «Я не могу в это поверить». Шеклтон принялся мерить шагами комнату. «Что за колоссальный бардак?» Что значит код 5? Это что-то плохое, да? Столько времени, столько усилий, такой прогресс. Все псу под хвост. Может, все же скажете мне, что происходит? Моей карьере конец, вот что происходит. Я не понимаю, как могло что-то пойти не так. Мы же делали хорошую работу. Что такое код 5? Агент наклонился вперед, с шипением, выпуская из себя воздух. Потом выпрямился. Закрыл глаза и сделал глубокий вдох. Снова выпустил. И ещё раз. Болвану уже доводилось видеть, как Шеклтон это делает. Когда на что-то сердится или чувствует беспокойство. Это было что-то вроде медитации. Его научили этому в Таиланде. Вдыхать хорошее, выдыхать плохое. Отпустить все привязанности. Шеклтон открыл глаза. Выдохнул в последний раз. «Прости, парень. У меня приказ» какой приказ?» Агент сунул руку за отворот пиджака. «К сожалению, я буду вынужден покончить с собой», — закончил за него болван. Шеклтон вытащил большой черный пистолет, сунул дуло себе в рот и нажал на спуск. Грохот выстрела. Пуля пробила его макушку, кровь и мозги разлетелись по всей комнате. Агент повалился назад и остался лежать, раскинув руки. Кровь хлистала из дыры в его голове, растекаясь лужей вокруг обездвиженного лица. Между зубов выползла струйка порохового дыма, словно душа, расстающаяся с телом. «О, Боже мой!» — проговорил болван. Он наклонился, и содержимое его желудка хлынуло на сверкающий белый пол. Курица, картошка, кока-кола — всё, что он ел. «О, о, о, Боже!» — простонал он, вымучивая из себя последние струйки желчи. «Я не хотел!» Ещё пять минут назад они шутили и смеялись. А теперь он оказался в затруднительном положении. Его наверняка обвинят в том, что произошло, и упрячут в тёмную камеру. Больше не будет никаких «Макдоналдсов», никаких комиксов. Потом до его потрясённого сознания дошло, что дело обстоит гораздо хуже. Код 5. Очевидно, это значило уничтожить всех специалов. Дети в домах устроили бунт. И нормалы сочли это достаточным предлогом, чтобы стереть их с лица земли. Скорее всего, военные уже выстраивают всех его бывших приятелей лицом к стенке, чтобы расстрелять. Нет, погоди-ка. Здесь что-то не так. Болван уже достаточно долго шпионил для тех, кто заправлял всем этим цирком, чтобы иметь представление о том, как они думают и в каком мире живут. Они никогда не расстанутся с чем-то настолько ценным, как специалы, не имея на то веской причины. Как это у них называется? Инвестиция. Они слишком много инвестировали в этих детей. «Мать-перемать», — подумал болван. «Это никакой не бунт. Чумные двинулись на нормалов войной и, судя по всему, пока что выигрывают». Он представил себе эту картину. Пожилые люди в костюмах и военных мундирах, сидящие вокруг большого стола в каком-нибудь зале для заседаний в Вашингтоне. Все орут друг на друга и тычут пальцами. Вдруг один говорит «Постойте-ка, господа!» Никто не обращает на него внимания. «Эй, прошу прощения!» Снова говорит он. Все замолкают, чтобы послушать, что он скажет. И тогда он говорит. «Насколько мне помнится, самых сильных мутантов со всей страны мы собрали в одном учреждении в штате Вирджиния. Самое безопасное — перебить их всех». Вот и оборвалась его ниточка. Больше болвана ничто не держало. Оставался только побег и бежать надо было сейчас, прежде чем тот, кто находился на том конце провода, успеет привести в действие свой код 5. Болван спрыгнул со стула и вышел в коридор. Офицер-малютка угрожающе шагнул к нему. Как обычно, гигант-полицейский двигался молча. Болван бросился бежать по коридору, который внезапно стал красным. Потолочные лампы залили всё вокруг ярким гневным светом. Оглушительно взвыла сирена — Затем культурный женский голос с британским выговором сообщил. «Статус учреждения – изолировано. Действующий код – 5». Болван остановился перевести дух, повернулся и посмотрел назад. Коридор был пуст, только голые стены, от которых пахло моющим средством. Затем из-за угла выбежал офицер-малютка. Гигант тяжело дышал через рот, на его поясе побрякивали ключи. Словно в кошмаре, болван понял – что может сколько угодно метаться, как крыса в лабиринте, но в конце концов огромный толстый коп загонит его в угол, навалится сверху и раздавит, словно пакет кетчупа из Макдоналдса. Он всё равно побежал, завывая от ужаса. Надо было взять пистолет Шеклтона. Болван в настоящем всегда был умнее, чем болван в прошлом. Болван в прошлом вечно ничего не замечал, не проявлял смекалку, не планировал свои действия. В сравнении с этим парнем, болван в настоящем был просто гений. Он не взял пистолет и теперь умрет из-за этого. В конце коридора возникла чья-то фигура. Из недр учреждения донеслась автоматная очередь. Охваченный слепой паникой, болван развернулся и снова остановился, увидев в другом конце коридора офицера-малютку. Охранник достал блестящую черную дубинку. В его руке она выглядела игрушечной. Но болван знал, что в момент удара по голове она покажется ему больше целого мира. Офицер малютко улыбнулся. Болван не сомневался, что верзила коп получал от всего этого большое удовольствие. «Ложись!» — скомандовал голос сзади. Он вихрем развернулся, едва не потеряв равновесие. Киска шагнула к нему, вытянув перед собой руки со сложенными вместе запястьями и растопыренными когтистыми пальцами. Он развернулся обратно и увидел, что гигантский охранник топает по коридору уже в нескольких метрах от них. «На пол, дурачина!» Он бросился на четвереньки. Что-то разорвало воздух за его спиной, задрав ему рубашку до самой шеи и ободрав кожу словно наждаком. Офицер-малютка отшатнулся назад. Его грудная клетка исчезла. Болван мог видеть прямо сквозь его тело. Рёбра, сердце и лёгкие... Словно большой красный футбольный мяч пролетели по коридору и взорвались, врезавшись в стену на расстоянии 15 метров. Охранник повалился лицом вперед. Кровавая кашица сползла вниз по стене. Болван, разинув рот, глядел на киску, которая помогла ему подняться. Что ты с ним сделала? Я его сломала, ответила она. Мягко сказано. Слушай, они собираются нас всех убить. Вот что значит код 5. «Я это знаю, дурень, поэтому я здесь. Они уже пытались со мной разделаться. Надо сматывать отсюда». «Это потрясающе, то, что ты сделала. Ты меня спасла». «Ну, значит, теперь ты у меня в долгу». «В долгу?» «Кажется, я в тебя влюбился». «А мне кажется, что ты...» «Здоровенный, глупый болван», — закончил он с широчайшей улыбкой. В другой части здания загремели выстрелы. «Ну что, может, пойдём уже?» «Подожди. Болван в будущем говорит, что мы должны взять у офицера малютки ключи». Топот ног. Из-за угла выбежали трое охранников. Черные мундиры, шлемы, в руках автоматические винтовки. Один крикнул. «Всем стоять!» «Пока я не убью каждого, кто держит оружие!» завопил болван. Охранник пошатнулся, но удержался на ногах. Приложив автомат к плечу, он выпустил очередь по спинам своих сотоварищей. Потом подошёл и принялся расстреливать их корчащиеся тела. Когда с этим было покончено, он приставил дуло к своему правому глазу. Балван отвернулся одновременно со звуком выстрела. Он не хотел смотреть на это. "Ни хрена себе", сказала киска и взяла его за руку. "Пошли". Они пустились бежать по коридору. Вскоре они нашли новых охранников, которых убили, а также других детей, которых собрали в небольшую армию. Находили они и мёртвых. Их начинённые пули метела валялись под стенами, красными от крови. Маленькое тело мистера Ручки лежало навзничь в кровавой луже, раскинув вокруг себя все шесть рук. Однако большинство детей были живы. Мальчик, покрытый выростами, похожими на грибы. Девочка с огромной головой на коренастом теле, которому пришлось стать достаточно сильным, чтобы поддерживать эту тяжесть. Множество других, о способностях которых болван не мог даже догадываться. Камеры слежения поворачивались, следуя за их перемещениями по особому учреждению. Сирены вопили в полную мощность. Перед ними замаячила высокая дверь. Болван побренчал ключами, которые держал в руке, ища замочную скважину. «Здесь цифровая панель», — сказала киска. «Надо знать код». «Жаль, что мистера ручку убили. Он ведь как раз этим занимался, открывал двери». «Ну-ка, все отойдите подальше», — скомандовала киска. Болван забежал ей за спину. Ему вовсе не хотелось быть поблизости, когда произойдёт новый взрыв. Девочка подняла руки и сомкнула запястье. «Всё, что не сломано», — сказала она. Воздух между ней и дверьми как бы сгустился и помутнел. Всё равно, что смотреть сквозь донышко пустой бутылки из-под кока-колы. Болван ощутил, как глубоко в его груди что-то завибрировало. Киска подалась назад, высвобождая энергию. Раздался скрежет металла. Дверь смялась, как лист бумаги, и улетела прочь. Дети хлынули в комнату. Мужчины и женщины в лабораторных халатах вопя разбегались в разные стороны. Это были ученые, проводившие эксперименты. Та же дисциплинарная, только ее целью было получение знаний. Болван заметил Зака. Тот пятился назад, пока не уткнулся в стену его длинные светлые волосы были растрёпаны. Балван вспомнил, как они обменялись улыбками. Один умник, приветствующий другого. Киска подняла свои ужасные руки и размазала учёного в кровавую кашу. Чумные дети вихрем набросились на остальных. Балван смеялся так сильно, что начал плакать. И плакал так сильно, что снова засмеялся.